Глава 6. Из намерения Джо проспать 12 часов ничего не вышло. Главной причиной неудачи был ее перевозбужденный мозг, не давший уснуть и заставлявший снова и снова прокручивать события минувшего дня. Потом, когда он сам устал, она провалилась в сон и спала, как убитая, пока в 10 часу утра ее не разбудил звонок мобильника. С трудом, приоткрыв глаза, Джо потянулась к телефону и нажала зеленую кнопку — Звонила Виктория, спешившая сообщить новости. «Привет, Джо, это я!» «Привет, Вик!» «Все собрала и готова к вылету?» «Ага! Время буду к шести вечера!» Джо снова привалилась к удивительно мягкой подушке и потянулась, заставляя мозг просыпаться. «В аэропорту садись на поезд до главного вокзала Термине. Как сядешь, сразу пришли мне смс-ку. Я буду встречать тебя на перроне». «Да, и внимательно следи за своим багажом». Карада говорит, что на вокзалах хватает воришек. «Так ты уже видела со своим красавчиком Карада?» «Я тебе не раз повторяла и повторяю снова. Он не мой Карада. А после услышанного вчера у меня еще меньше желания сближаться с ним». «И что же ты услышала?» «Не все так просто. Расскажу при встрече, когда прилетишь». «Надеюсь, ничего жуткого? Он часом не гей?» «Нет, Вик, здесь я полностью уверена». «Как быстро ты ответила? Если он не гей, то женат?» Тоже нет. Я же тебе говорю, с ним не все так просто. Хорошо, дотерплю, Дарима. Сдалась Виктория. У меня тоже есть новости. Угадай, кто ходил со мной вчера на свадьбу к Маргарет? Угадать было совсем нетрудно. Несколько дней назад Джордж с вечерних курсов приглашал Викторию на обед. И их встреча не прошла даром. Джордж все-таки спросила Джо. Джордж. И все получилось на редкость здорово. «Ты собираешься продолжить встречу с ним?» «Он говорит, что будет считать дни до моего возвращения из Рима». Закончив разговор с подругой, Джо хотела было позвонить сестре, но решила подождать. Им с Марио наверняка пришлось допоздна наводить порядок после гостей. Джо приняла душ, оделась и спустилась завтракать. После великолепного завтрака она хотела было лечь и еще немного поспать, но потом передумала. «Лучше прогуляться, пока не слишком жарко». Она позвонила Анжи и договорилась встретиться в полдень у арки Константина, у самой границы форума. В запасе оставалось два часа, и Джо хотела провести их с пользой. Покинув номер, она вышла на улицу. Утреннее тепло было приятным, однако безоблачное синее небо предвещало повторение вчерашней жары. Джо спустилась по широким ступеням испанской лестницы, ведущей к площади Испании. Она пыталась считать ступени, но, дойдя до сотни, была вынуждена прекратить это занятие из-за лавины китайских туристов, едва не сбивших ее с ног. Прижавшись к краю лестницы, она пропустила китайцев, после чего продолжила спуск, пресекла площадь Испании и вышла на узкую Вио-де-Кондотти. Название улицы почему-то показалось ей знакомым. Вскоре она поняла, почему. Первый магазин, увиденный ей слева, принадлежал фирме Гуччи. Напротив него магазин Прада. Дальше следовали магазины фирм «Булгари», «Кортье» и других роскошных и ужасающе дорогих. Лишь некоторые снабжали выставленные на витринах товары ценниками, но и их оказалось достаточно, чтобы Джо отложила покупку нового купальника, пока не найдет заведение, больше соответствующие ее финансовым возможностям. Даже воскресным утром на улице было людно. Джо удивил, у скольких прохожих в руках покачивались мешки и пакеты с эмблемами знаменитых брендов. «Значит, Карада не единственный римлянин, имеющий деньги». Подумав о Карадо, она вспомнила вчерашний день и их разговор на реке. Он четко и недвусмысленно высказался о своем неприятии концепции любви. И наверняка это были не просто слова. Но ведь и она испытывала весьма серьезные сомнения насчет существования такого явления, как любовь. Тогда почему на нее так сильно подействовало мимолетное прикосновение его губ? Джо считал себя разумной женщиной хорошо сознавала, Попытки завязать с Карадо романтические отношения закончились бы катастрофой. И потом Карадо воспринимал ее лишь как свою будущую ровесницу. Казалось бы, непреложные факты. Но почему их мимолетные поцелуи так взбаламутил ее и сбил с толку? Вопрос этот сопровождал джода с самого форума. Ответов ее разом не давал никаких выводов не делал. Значительная часть центра Рима являлась пешеходной зоной, однако Джо быстро поняла – Расслабляться ни в коем случае нельзя, ведь помимо автомобилей существовали велосипеды, автобусы и еще более опасные электромобили-такси, бесшумно появляющиеся из-за угла. Довольно скоро она добралась до императорских форумов. Храдо был прав. Ее повсюду окружали памятники и руины зданий, возраст которых превышал две тысячи лет. И над всем этим великолепием, конечно же, доминировал Колизей. Но время близилось к полудню, и Джо поспешила в сторону арки Константина, чтобы не опоздать на встречу с сестрой. Анжа сама опоздала на десять минут. «Извини, что задержалась, Марио меня подвозил. В ресторане в последнюю минуту возникли проблемы с поставкой свежей рыбы». «Ничего страшного, я любовалась римскими красотами». «Как ты насчет продолжения прогулки? Не слишком устала?» «Мне предстоит целую неделю просидеть на конференции. Я только рада походить пешком, пока время позволяет». И потом, после вчерашнего первого сегодняшнего завтрака, я заказала настоящий английский завтрак. Надо поразмяться, иначе я стану похожа на месье Мишлена. Не говори глупости Несколько фунтов тебе не помешает. Вчера моя бикини почти висела на тебе. Мне так не показалось, но раз уж мы заговорили о бикини, не подскажешь, где продают бикини не за 300 евро, подешевле. Поймав удивленный взгляд сестры, Джо пояснила. Я прошлась по Вио. «Да и кондоття». Анжа снова улыбнулась. «Тамошние витрины не для слабонервных. Не переживай. Я знаю прекрасный магазин с куда более скромными ценами. Вот что мы сейчас сделаем. Сядем на автобус и проедем к магазину. А потом пешком прогуляемся до Ватикана. Это будет первым пунктом нашей экскурсии. билетами я уже запаслась». Анжа повела сестру к остановке в тени раскидистой пении. Пока ждали автобусы, говорили обо всем, однако Джо старалась не упоминать о Акарада. Жаркая Римская улица – неподходящее место для обсуждения столь сложной темы. Подъехавший автобус поверг Джо в настоящий шок. Она оказалась почти рядом с передней дверью. На автобусной стенке был размещен красочный постер, рекламирующий показ мод в выставочном дворце. Обаятельного манекенщика, стоящего на подиуме, она знала очень хорошо. Даже слишком хорошо. Ошеломлённая Джо застыла, утратив дар речи. анже взглянув на рекламу, тоже оторопела. «Чёрт бы его побрал, Джо! Это же Кристиан!» Джо тупо кивнула. Двери автобуса с шипением открылись, выпустив целую толпу пассажиров. В салон тоже ренулись другие, ждавшие на остановке. Никакого намёка на очередь времени существовало. Джо почувствовала, как сестра взяла её за руку и позволила втащить себя в автобус послышалось шипение закрывшейся двери. Джо кое-как совладал с вихрем мыслей и схватил за поручень. Анжи пробила билеты в маленьком компостере и поманила ее за собой. Автобус остановился у светофора. Сестры перешли в заднюю часть, где нашлась пара свободных мест. Плюхнувшись на сиденье, Джо моргал и жадно глотал воздух. «Ты только подумай, красавчик Кристиан оказался в Риме одновременно с тобой». анже была изумлена не меньше сестры. «Да», — вздохнула Джо, поворачиваясь к сестре. «Когда-нибудь это должно было случиться. Он путешествует по всему миру. Если не здесь, то в Лондоне наши пути пересеклись бы». «Хочешь его увидеть?» Анжа взяла сестру за руку, чтобы морально поддержать. «Если да, можем сходить на показ мод?» «Ни в коем случае. Только этого мне еще не хватало». Кристина остался в прошлом, а прошлое я похоронила. Произнося эти слова, Джо сознавала. Ей действительно хочется распрощаться с прошлым. С момента внезапного исчезновения Кристиана из ее жизни прошло пять месяцев. И большую часть времени она старательно отгоняла мысли о нем. Она посмотрела на сестру. В этот момент автобус, объезжавший припаркованные в дворе до машины, тряхнула. Джо схватилась за поручень. «Анджи, я серьезно не хочу его видеть. Он достояние истории. Вот и пусть дефилирует по подиуму, даже не подозревая, что я в Риме и потом сомневаюсь, что он горит желанием увидеться со мной. Автобус проехал по мосту через Тибр, но Джо этого даже не заметила. Ее мысли находились очень далеко от салона. В какой-то момент Анжи сказала, что они выходят, и потащила ее к двери. Джо не понимала, где находятся. Они оказались на улице, и только теперь она вышла из ступора и огляделась по сторонам. Эта часть города была более современной, застроенные преимущественно бетонными и кирпичными зданиями, чьи кирпичи ничем не напоминали древнеримские. По обе стороны улицы тянулись магазины. «Сейчас тебе не помешает сеанс шопинг — объявила анже беря ее за руку. «Это очистит твои мозги от мыслей о крестьяне». Анжа была права. Пока Джо выбирала себе бикини, в голове у нее прояснилось. Пальник прекрасно на ней сидел, хотя был не менее откровенным, чем одолженный вчера у сестры. Маме бы он точно не понравился, но Джо все-таки взяла его. Не в последнюю очередь ради того, чтобы держать Анжи от ехидных замечаний. Помимо бикини, она купила крайне необходимое ей нижнее белье и еще кое-какие мелочи. Мысли вернулись к Кристиану, но теперь она управляла их потоком, подчиняя логике. Он в Риме, и что тут такого? Рим очень большой город. Сестры вышли из магазина на залитую солнцем улицу. Джо торопливо запихнула покупки в сумку и улыбнулась анже Если переначать фразу из старых вестернов, «Этот город слишком велик для нас двоих. Мы с Кристианом никоим образом не пересечемся. А потому о нем можно забыть». Это признание обрадовало Анжи. и в самом деле оставила его в прошлом. Все эти месяцы мы очень тревожились за тебя». «Спасибо, анже Джо обняла сестру. «Да, я действительно оставила его в прошлом. На это понадобилось время, но я наконец-то полностью выбросила его из своей жизни». Говоря так, она мысленно задавала себе вопрос. Что послужило катализатором для столь эпохального шага? Ясности с ответом не было. Причины, конечно же, не в Карадо, поскольку их отношения останутся чисто дружескими. Если не он, тогда что? Возможно, целительная атмосфера вечного города. Чем бы это ни было, она закрыла у себя в мозгу ячейку с надписью «Кристиан», отчего ей стало гораздо легче. «И куда мы пойдем теперь?» с улыбкой спросила Джо. «Я думал начать с Ватикана. Идти туда не более 15 минут? Вот только Ватиканский музей по воскресеньям закрыт. Ты можешь сходить в будний день, если сумеешь выкрыть время». Сестры двинулись по раскаленным улицам, стараясь спрятаться в любую тень. И вскоре подошли к широкому бульвару, в конце которого виднелась площадь Святого Петра со всеми ее изгибами и величественной базиликой. За площадью начинался Ватикан. Идти туда снова пришлось под обжигающим солнцем. Площадь была заполнена туристами и верующими. Джо встала в тени, с восхищением разглядывая знаменитую круглую колоннаду собора. Анджи указал ей на неприметное окно справа над колоннадой, откуда Папа Римский периодически приветствовал верующих. Джо сделала несколько фотографий, после чего сестры направились внутрь собора. Там собрались сотни, если не тысячи посетителей, одинаково восхищавшихся роскошным убранством. На обратном пути к центру города Джо изменила первоначальное решение ничего не есть и согласилась зайти в кафе. Сестры уселись за уличный столик под тентом. Они пили воду со льдом и ели замороженный йогурт, охлаждаясь изнутри. У Анжи зазвонил мобильник. Карада приглашала их вечером на обед. При мысли о новой встрече с ним Джо испытала легкое волнение. Она тут же вознесла молитву о том, чтобы обед не стал подобием вчерашнего угощения. Пока анже говорила, Джо вспомнила о скором появлении Виктории. анже сообщила об этом Карадо, и он тут же включил подругу Джо в число приглашенных. После утомительных, после полуденных часов, отмеченных спасительными заходами в кафе, Джо позвонила Виктория. Подруга сообщила, что благополучно приземлилась и скоро сядет в поезд до Рима. Анжи повела сестру по тихим улочкам к вокзалу Термине. Стало еще жарче. И сестры решили, встретив Викторию, они поедут в отель на такси. Поднявшись в номер Джо, все три девушки расположились на террасе в тени, которая постепенно становилась меньше. В какой-то момент пришлось уйти из террасы в номер и насладиться прохладой, создаваемой кондиционером. Виктория заявила, что она восхищена Римом, отелем и вообще всем. Джо это обрадовала. Они с Викторией дружили с младших классов школы и всегда заботились друг о друге слышав что Кристиан тоже находится в Риме, Виктория сказал что отправится в ближайший спортивный магазин за бейсбольной битой, а затем разыщет красавчика и хорошенько его угостит. Она помнила, как тяжело Джо переживала его уход и не собиралась ему прощать. Всю весну Виктория выхаживала Джо, помогая ей переживать моменты тягостной депрессии. Джо успокоила подругу, сказав то же, что ранее говорила сестре. Кристиан остался в прошлом. Несколько остыв, Виктория переключилась к Кристиана карада и заставила Джо пересказать вчерашний разговор с ним. Джо исполнила просьбу подруги, приведя весь научный жаргон, которым Карадо подкреплял свою теорию об иллюзорности любви. Виктория слушала, и у нее округлялись глаза. Зато анже не выказывала ни малейшего удивления. джони забыла упомянуть и о возражениях Карадо, говорившего, что он не занимается поиском женщин. «Джо, а он прав», — нарушила молчание Анжа. «Он их действительно не ищет. Женщины сами к нему липнут». Анжа сбросила туфли и вытянулась на кровати Джо. «А теперь, когда его компания стремительно богатеет, число женщин, вьющихся вокруг него, становится еще больше. Обаятельная внешность и деньги, убойное сочетание». По словам Карада, он их предупреждает, но женщины и слышать не хотят. «Уверена, так оно и есть», — кивнула Анжи. «Но не надо представлять его жертвы женского внимания. Мог бы твердо сказать им «нет» и уберечь от сердечных терзаний». Такая же мысль приходила и Джо. Пусть не ненамеренно, но Карада все же злоупотреблял женским вниманием. Жаль, она чувствовала, что где-то в глубине он совсем не такой. Виктория не терпелась познакомиться с этим римским сердцеедом. Джо взяла с нее обещание быть снисходительной Карада. Я всерьез считаю его хорошим человеком. Просто он, как ты вчера сказала, Анжи, сделан из другого теста. Так оно и есть. Не слишком из другого. Виктория подмигнула подруге. Разве вроде любви не существует, это все химическая реакция, я слышала от тебя месяц за месяцем. Может, Джо у тебя с ним куда больше общего, чем ты думаешь? И в самом деле, Джо, пора освобождаться от таких воззрений. Анжи потянулась и взяла сестру за руку. «Любовь, она действительно существует, поверь мне». Джо кивнула, но не потому, что слова сестры ее убедили. Ей не хотелось спорить с анже В этот момент у сестры опять ожил мобильник. Звонил Марио. Карада предлагал перед обедом встретиться в его квартире на пьяцца Навона и чего-нибудь выпить. Услышав, что они окажутся в траходроме Карада, джонни не испытала жгучего желания там побывать, но анже уже дала согласие. Перед выходом Виктория решила принять душ и переодеться. Джо последовал ее примеру. Себе она сказала, что делает это просто из желания освежиться, а не для встречи с Карадо. Однако подсознание не подумало дать ей поблажку и высказало все как есть. В седьмом часу все трое вновь вышли на римскую жару и пешком двинулись к пьяце Навона, чтобы по пути показать Виктории фонтан Треви. Подойдя к фонтану, Джо вспомнила про монету в один евро, которую бросила в чашу. Желание вернуться исполнилось на удивление быстро. Прошло каких-то две недели, и она снова в Риме. Жилище Карада преподнесло настоящий сюрприз. Хотя Джо не пыталась заранее представить, как оно выглядит. Но если бы она увидела кровать с сголовьем в форме сердечка и зеркальный уголок, наверное, это бы меньше ее удивило. Она попала в уютную квартиру с выходом на крышу, где современные вещи из стали великолепно уживались с кожными диванами и стульями, а также с антикварными шкафами и столами. Пол был устлан большими персидскими коврами. На стенах висели старинные пейзажи, написанные маслом. Гармоничная гостеприимная квартира, совсем не похожая на логово-холостяка, которое ей рисовало воображение. Первым гостей приветствовало черное шерстистое создание. Дейзи явно обрадовалась пришедшим особенно Джо, Собака прыгнула на нее, едва не прокинув на пол. Затем гостей приветствовал Карада. Улыбаясь, он пожал руку Виктории, обнял анже и целомудренно поцеловал Джо в щеке. Джо улыбнулась в ответ и сказала своему подсознанию, что волнение, испытанное ею от прикосновения его губ, не более чем естественная реакция, когда с жаркой улицы попадаешь в помещение, где работает кондиционер. Марио уже находился здесь. Братья обсуждали деловые вопросы, о чем свидетельствовал стол с дорогим ноутбуком и обилием папок и бумаг. «Благодарю, что откликнулись на мое приглашение», — сказал Карада. «Может, перейдем на террасу?» Женщины не возражали. Просторная терраса выходила не на площадь, а на противоположную улочку, где у Карада был гараж. Вдоль стен были выставлены массивные старинные терракотовые горшки. В них росли розовые белые олеандры, а также лимонные деревья, гнущиеся под тяжестью желтых плодов. Джо представила, каких трудов стоило Карада затащить по узкой лестнице эти тяжеленные горшки. Усевшись за стол под широким зонтом, Джо и Виктория наслаждались видами города. Куда ни посмотри, взгляд упирался в нагромождение розовых черепичных крыш, успевших выцвести на ярком солнце. За прошедшие века к существующим зданиям что-то пристраивали, меняя их облик. Рядом появлялись новые... Это привело к живописному, хотя и хаотичному сочетанию стен, тянущихся под разными углами, теней, отбрасываемых стенами, а также куполов и шпилей, то здесь, тут, там, возвышающихся среди моря розовой черепица. Вдалеке виднелся один из римских холмов, застроенный роскошными вилами, которые утопали в тени не менее роскошных пиней. Джо откинулась на спинку стула и глубоко вдохнула. Какое удивительное место! «Что желаете выпить? Если хотите, в холодильнике у меня есть сильно охлажденное шампанское». женщина охотно согласились. Правда, подсознание тут же напомнило Джо, что бутылки с ледяным шампанским – непременный атрибут любого опытного соблазнителя. Усилием воли она подавила эти мысли и встала, чтобы помочь Караде. сопровождаемая Майдези, она прошла на ультрасовременную кухню – Карада доставала из холодильника большое блюдо с тонкими ломтиками пармской ветчины и кусочками ярко-оранжевой дыни. Следом он извлек большую миску с аппетитными креветками. «Боже, Карада, какое у тебя меню! Надеюсь, этим обиды ограничатся?» Он не слышал, как она вошла и повернулся на голос. Увидев улыбку на его лице, Джо тоже улыбнулась. «И ты все это приготовил самостоятельно?» «Потрясающе! Я могу чем-то помочь?» «Спасибо за любезное предложение. Как видишь, все уже готово. Тем более мне особо и возиться не пришлось. Поскольку я живу один, то сам себе и готовлю. Мне это нравится». Карада закрыл холодильник и взглянул на Джо. «Ты чудесно выглядишь. Румянец на щеках появился. Он тебе идет?» «Вы очень добры, сэр», — церемонно произнесла Джо и сделала шутливый реверанс, одновременно разглядывая Карада. Его обаяние никуда не исчезло однако выражение лица было несколько иным. «Прости за откровенность, но у тебя усталый вид». Он опечально кивнул. «Мало спал». Заметив, как эти слова подействовали на Джо, он поспешил добавить. «Я помогаю Марио с его планами по расширению загородного клуба. Мне гораздо легче ориентироваться в мире химии, нежели бизнеса. Но я обещал ему подобрать необходимые книги». Джо кивнуло. «Похоже, он действительно провел ночь в работе» а не со своей очередной жертвой. «И что ты думаешь о замыслах брата?» «Загородный клуб и сейчас достаточно успешное предприятие. Отец его создал, когда мы с Марио были еще детьми. Постепенно все это разрасталось и набирало силу. Сейчас, когда отец отошел от дел, Марио хочет попробовать кое-какие новшества. И ему потребовалось мое мнение». «Звучит интригующе. Какие же это новшества?» «Начну со спа-салона спортивного комплекса», и клуба здорового образа жизни. На землях поместья есть природный горячий источник. Мои сотрудники проанализировали состав воды. Вода, на удивление, чистая, без нитратов и прочей гадости. Вполне годится для СПА процедур. Марио хотел бы снабжать этой водой и бассейн, чтобы плавать круглый год. Отличная идея. Конюшня тоже будет расширяться. Конюшня останется в прежнем виде. Лошади, увы, денег не приносит Карада поймал взгляд Джо и улыбнулся. Точнее, приносят, если вы играете на скачках и знаете, на какую поставить. Расходы на содержание лошадей действительно превышают доходы. Но мы единогласно решили сохранить конюшню. Состязания вроде вчерашнего благотворно сказываются на имидже заведения. А ты ездишь верхом? Всю свою жизнь, впрочем, как и ты. Джо кивнула. Но моя лондонская работа оставляет все меньше возможностей выбираться за город. Постараемся устроить себе прогулку верхом. Или конференция будет поглощать все твое время? Я бы с удовольствием покаталась. Но свое расписание я узнаю только завтра, когда увижу программу конференции. Устроители обещали прислать ее в отель, хотя администрация пока ничего не получала. Если появится свободное время, обязательно сообщи. На мгновение их взгляды снова встретились. Джо ощутила почти гипнотическое притяжение глаз Карадо. «Пожалуй, он может обойтись и без холодильника, набитого шампанским. Достаточно этого взгляда, и женщины тянутся к нему». Сделав себе мысленный выговор, она сказала, «Конечно сообщу. Скажи номер своего мобильника, и завтра я пришлю смс Обменявшись номерами, они понесли угощение на террасу. Дэйзи последовала за ними и, дергая носом, улеглась вплотную к столу. Время на террасе летело незаметно. Непринуждённый разговор касался всего. От истории Рима до немыслимой стоимости купальников в магазинах на Вио-де-Кондотте. Часа через полтора Карада предложил пройти в ресторан неподалёку, где и намечался обед. Это было небольшое заведение в паре улиц от Пьяца Навона. Карада и его четвероногую спутницу там хорошо знали. Они выбрали столик на улице. В желудке Джо, обещавший себе больше ничего не есть, нашлось место для жареных артишоков за которыми последовало приттомиста из кальмаров, креветок и мелких рыбешек, обвальных в муке и прожаренных на сильном огне. Все это подавалось на тарелках, куда были постелены листы плотной коричневой бумаги, великолепно впитывающие остаточный жир, хотя само кушни оказалось на удивление легким. Пили шипучее белое вино из городка Монтефьяскони к северу от Рима, на берегу озера Бальсены. У вина было странное название Эст – Эст-Эст-Эст. Виктории стало любопытно, и Карадо охотно рассказал забавную историю. В середине века один епископ послал своего слугу на поиски хорошего вина. Там, где вино окажется хорошим, слуга должен будет мелом написать на дверях погреба латинское слово «эст». В данном случае его можно перевести как то, что надо. Если слуге попадется очень хорошее вино, пусть напишет «эст-эст». Когда слуга добрался до Монтефьесконе и отведал местного вина, то пришел в восторг и написал на дверях погреба «Эст-эст-эст». Епископ согласился с мнением слуги. Он влюбился в это вино. Попробуй сама. Все поддержали епископа, хотя Джо ограничилась парой бокалов, чтобы сохранить ясную голову для завтрашней конференции. После ресторана Анжи и Марио уехали в загородный клуб, а карада с Дейзи взялись проводить Джо и Викторию до отеля. Шли по тихим боковым улочкам. Вечер был великолепен. Но, поднявшись по испанской лестнице, Джо чувствовала как у нее слепаются глаза. Сказывался день, проведенный на ногах, а также количество съеденного и выпитого. Однако, когда они подошли к отелю, и Карада нежно поцеловал ее в щеки, санлевость мгновенно исчезла. И снова поцелуй взбудоражил ее, отозвавшись таким же раздражающим всплеском электричества в теле, как вчера. «И что ты думаешь?» спросила она Викторию, когда обе поднимались в лифте. «А Карада? Он просто нет слов. Потрясающий мужчина. Если бы ты его не застолбила, я бы разложила его прямо на обеденном столе». Джо начала было возражать, но Виктория отмахнулась. «Не волнуйся, Джо, он твой. И что такое если он станет твоим родственником? Я видела, как он на тебя смотрит. По-моему, у него к тебе схожие чувства». На этот раз Джо решила внести ясность. «Вик». «Ты шутишь?» — вчера я чуть дотронулась до его подбородка, и он отскочил чуть ли не на милю. «Чепуха!» «Конечно, этот Карада устроен посложнее». Не просто красивое лицо и тело, ради которого можно умереть, или под которым Виктория намеренно сделала паузу. «А если серьезно, чем больше я сегодня с ним общалась, тем больше он мне нравился. У Кристиана, при всей его красоте, скажу тебе честно, в нем никогда не ощущалось искренности. Карада, он совсем из другой породы мужчин». «И как ты собираешься с ним общаться?» Подруга взяла Джо за руку. В этот момент двери лифта открылись. Подруги вышли в тишину коридора. Джо дождалась, пока они окажутся в номере, радуясь, что у нее было время подумать над ответом. Виктория деловито заперла дверь, включила свет и снова спросила Джо. «Так что будет у вас дальше?» «Ничего». «Ничего? Почему?» «Потому что общение с ним ни к чему не ведет». Мы с тобой давно дружим, и мне незачем играть перед тобой. Отношения с ним не лучшим образом сказались бы на наших семьях. И потом, я не из тех, кто готов прыгнуть в постель к мужчине, чтобы быстро перепихнуться, даже с таким привлекательным, как Карада. Криво усмехнувшись, добавила Джо. Я много думала об этом. Через две недели мне исполнится 30. Наверное, мама права. Я достигла возраста, когда пора думать о будущем. Одно я знаю точно. С таким мужчиной, как он. «Будущего не построить». «Тоже могу сказать о тебе», — поддакнула Виктория. «Но я, кажется, нашла своего мужчину. Жаль, его нет рядом». «Значит, подруга нашла себе спутника жизни раньше, чем она». Джо была рада за Викторию и Джорджа, однако глубоко внутри чувствовала уколы зависти и сожаления. Пусть она недостаточно знала Карада, чутье подсказывала ей, он мог бы стать ее мужчиной. «Но почему? Почему в жизни все так сложно?»